Глава 54. Лаборатория. Теперь у Александра была главная забота в Новогорске – Савельева. Для начала он решил отправиться к ней домой, чтобы еще раз осмотреть квартиру. Что-то больно много из этой квартиры выходило, всяких сюрпризов. Может, и на этот раз повезет. В комнатах царил беспорядок, оставленный после обыска. Турецкий еще раз просмотрел ящики письменного стола, фотографии, книги, документы, даже на антресоле заглянул. Но ничего интересного не нашел зазвонил телефон. Турецкий трубку не поднял, он тут не хозяин. Звонки, впрочем, быстро прекратились. Что я здесь ищу? Сел в кресло Турецкий. Чего я тяну в самом деле? Мне стыдно, что я предал, да, предал эту женщину? Да, наверное. Как я Давичу учил Надю, только сильный человек, может, ну и так далее. Не такой уж ты сильный, выходит, московский важняк. Турецкий тяжело поднялся и шагнул к выходу, когда в дверь вдруг позвонили. Александр инстинктивно достал пистолет и рывком открыл дверь, оставаясь чуть в стороне с направленным названившего пистолетом. На пороге стоял изможденный мужчина. Лицо его заросло щетиной, сапоги и куртка были заляпаны грязью. Турецкий не сразу узнал в нем штурмана савелева хотя его фотографий в прокуратуре было предостаточно. Савельев в первое мгновение, увидав пистолет, невольно отшатнулся в сторону и замер. «А где Лена?» Наконец спросил он Александра. Турецкий молча сделал шаг назад, приглашая савелева войти. «Вы кто?» «Вы из милиции?» Спросил штурман и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Может, оно так и лучше, чтобы сразу все это кончилось». Савельев вошел в прихожую и картинно протянул Турецкому руке. мол, «вяжите меня». Александр спрятал свой пистолет и сказал устало: «Опустите». Измученный и подавленный вид савелева не внушал ему опасения. Штурман болезненно оглядел беспорядок в квартире. «Ваша жена находится в следственном изоляторе», — объяснил ему Турецкий. «Я следователь генпрокуратуры Турецкий». Савельев как бы не удивился этому, а наоборот, понимающе кивнул в ответ. «Это хорошо, что следователь. Вы не дадите мне закурить?» — спросил он Турецкого. Александр дал ему сигареты и зажигалку. Штурман трясущимися руками неловко прикурил. «Неделя уже без сигарет». Попробовал улыбнуться он следователю и некоторое время курил молча, глубоко затягиваясь и надолго оставляя дым в легких. — Все, выдохся. — Больше сил никаких нет, — вдруг нервно проговорил он. — Понимаете, не могу больше. Делайте со мной что хотите, только я уже все, кончился. Казалось, еще немного, и штурман начнет плакать. Турецкий с трудом переносил женские истерики, а уж мужские тем более. — Спокойно, — холодно перебил он Савельева. Тот сразу замолчал и внимательно взглянул на следователя. Вы меня сразу заберете или, может быть, здесь поговорим? Снова сделался серьезным штурман. Давайте здесь. Турецкий терпеливо ждал, когда Савельев заговорит. Все это еще 12 лет назад началось, начал штурман свой рассказ. Как-то перед посадкой у нас мотор отказал, но мы на трех оставшихся прекрасно долетели. А когда в причинах стали копаться, то оказалось, что на пути самолета. Попалась огромная стая ворон. И один мотор полностью забили птицы. Второй частично. Ну и мы после полета рассказали все на аэродроме, на заводе. Директор наш Лебедев, знаете? Следователь сделал жест, чтобы штурман продолжал. Лебедев этим так заинтересовался. Говорит, это вообще беда во всем мире. Из-за птиц столько аварий. Французы даже какие-то специальные радары установили, чтобы птицы не приближались к аэропорту. Но мало помогает. Американцы по громкоговорителям рык пантеры транслируют. Тоже толку чуть. И вот, говорит, они создатели нам лабораторию, чтобы вопрос этот досконально изучить? Ну, поговорили, значит, я и забыл. А потом вдруг в аэропорту дружка своего встречаю, Сережку Бурчуладзе. Савельев замолчал и мучительно уставился на Турецкого. Вы ведь нашли его тело? Турецкий кивнул. Вот, встречаю, что, мол, тут делаешь? Ты ж по лесному делу. А он говорит, в лаборатории работаю. Ну, с этими птицами, значит. Мы, говорит, придумали обучать вожаков стаи, чтобы при звуке самолетных моторов уводили птиц за собой как можно дальше. Года полтора он у нас работал. Нет, два даже. А потом перестройка эта, сокращения всякие. Вот и закрыли лабораторию. А Серега снова в тайгу подался. Он тайгу любил. У Савельева снова задрожали губы. Пришлось турецкому принести ему из кухни воды. Ну вот... Немного успокоился штурман. А три года назад я поехал к Сереге в тайгу на несколько дней. Серега всегда в тайге уединенно жил. Никто, кроме меня, не знал его таежных стоянок. А тут как-то вечером приехал к нему человек на машине. И Серега занервничал. Говорит мне, вдруг ты в избушке посиди и не высовывайся. А я тут с ним у дома переговорю. А мне любопытно, что за человека Сергей скрывает. Думал, бабу какую-нибудь. Он в этих вопросах особенно скрытный был. Смотрю, значит, в окно... А там начальник нашего цеха готовой продукции, Резник. Знаете, чего это, думаю, Резник к Сереге приехал? Какие у них могут быть дела? Резник – птица другого полета. Он с такими, как Бурчуладзе, и за руку не здоровался. А тут разговор дружески ведут, улыбаются друг другу. А потом Резник ему что-то из машины стал доставать. Коробки какие-то. В общем, выгрузил и поехал. А Серега груз в сарай затащил. Вечером мы за водочкой посидеть решили. А я в сарай за солеными огурцами пошел на закуску. Там этот груз. Раскрыл я одну коробку, а в ней птичья клетка. И в других коробках тоже. Вернулся в избушку и спьяну говорю. "Что это ты, Серега, не как ловли птиц для резника решил заняться? Он как глянул на меня. Точно грузин кровожадный. И говорит, чтоб ты резника и эти клетки до конца своей жизни больше не вспоминал. Не то я тебе язык вырву. Первый раз на меня так нарал. И пить больше в этот день не стал. А потом через год он попросил меня снять на фотопленку голубей и взял с меня слово, что я никому не расскажу об этом. Я согласился. Он с утра ушел с клетками для голубей, а к обеду вернулся. Вначале достал щиты и установил их на поляне. Потом сказал, что для фотоснимков что-нибудь интереснее придумает. Поискал в сарае и вытащил муляж женщины в летной форме. Рядом с муляжом поставил магнитофон и дал сигнал, чтобы я приготовился снимать. Когда он включил магнитофон, послышался нарастающий гул самолета, и в это время из леса полетели голуби. Я фотографировал, как они садились на плечи, руки, на голову муляжной женщины. Новые, прилетавшие, чуть позже отпихивали уже сидевших, а какие-то садились прямо на землю. Вокруг муляжной женщины все было облеплено голубями. Фантастика какая-то. Я попытался потом расспросить Сергея про это, но он только смеялся и отшучивался. А потом через год опять встречаю Сергея в аэропорту. И снова у него коробки эти. Куда летишь, спрашиваю. Подошел ближе, слышу, из коробок птичий щебет. Он говорит, куда-куда? В Африку. Ну, я, конечно, не поверил. А потом, как услышал, что наш антей там грабанулся, тут у меня в голове сразу и щелкнуло. Твою ж мать, простите, это ж Серегиных рук дело. Про катастрофу в Намибии знаете, наверное? Турецкий нехотя кивнул. Можно еще сигарету? — попросил Савельев, и Закурив продолжил рассказ. «После Намибии мы больше года не виделись с ним. А за две недели до того дня, как упал наш самолет, я неожиданно встретил его у проходной завода. Он был срезником. Они опять перевозили на склад какие-то коробки. Мне так херово стало не пересказать. Извините. А в день вылета я снова увидел Борчуладзе в аэропорту. Он меня не видел, но я так перепугался. А когда мы пошли на посадку в свой самолет... Я вдруг увидел, как по параллельной взлетной полосе несколько рабочих с Бурчуладзе повезли знакомые мне коробки. Наш антей готовился к взлету. Мы уже подогнали самолет к разгоночной полосе, и здесь я не выдержал. Ну, в общем, сбежал я. Нет, вы не подумайте, я не специально. Я просто перетрусил. Сначала думал, ну его, вообще больше летать не буду. Всякая ерунда в голову лезет. Надо же, сам себя так завел. А уже когда шел к дому, тут все и случилось. Как я там на месте не сдох, убейте, не понимаю. Савильев впервые после начатого рассказа надолго замолчал. Он закурил еще одну сигарету. Турецкий с трудом скрывал к нему неприязнь. Я чего-нибудь выпил, жалко улыбаясь, сказал друг штурман и пошел на кухню. Александр настороженно последовал за ним. Да не убегу я никуда, усмехнулся штурман, глядя на Турецкого. Некуда мне бежать. Савельев нашел в кухонном шкафу недопитую бутылку коньяку. Это был тот коньяк, который Турецкий пил когда-то с Еленой. Александру стало неприятно, когда Савельев налил этот коньяк себе в стакан и залпом выпил. Они вернулись в комнату. — А почему вы после катастрофы решили скрыться? — спросил Александр. — дак понятно же! — захмелевший Савельев нагло и злобно посмотрел на Турецкого. — Испугался! Не понимаешь, да? А ты бы не испугался! «Когда тебя хотят угрохать вместе с самолетом и неизвестно за что, не испугался бы». «Почему вы не предупредили экипаж? Не поделились своими подозрениями с коллегами, со своими товарищами? Вы знаете, сколько людей погибло на этом стадионе?» «Это только говорить хорошо, не предупредил, не поделился», — взвился Савельев. «А чем я мог поделиться? Своими предчувствиями? Бредом? Теперь легко советовать, а ты на мое место встал бы тогда, а? Я бы на тебя посмотрел». «Ладно, рассказывайте дальше». — прервал турецкий штурмана. — Ну, я после катастрофы сразу отправился к Бурчуладзе. Больше идти мне было некуда. Сергей вначале испугался, увидев меня, потом даже успокоился, но только сказал, чтобы я никогда и ни о чем не расспрашивал его в связи с этой катастрофой. — Сабашова кто убил? — неожиданно спросил турецкий. Саверев испуганно посмотрел на следователя. — Резник, — тихо ответил штурман. — Он неожиданно приехал в тот день Бурчуладзе. Сергей спрятал меня в сарае, но я слышал, как Резник говорил, что Сабашов вышел на их лабораторию птиц, что следствие стало копать на Мибию, подобралось к Бурчуладзе и давило теперь в связи с этим на Лебедева. «Потому, — сказал Резник, — ему пришлось убрать директора завода, и теперь требовалось, чтобы Бурчуладзе убил Сабашова». Резник кричал, что Сабашов в ближайшее время появится здесь, чтобы взять Сергея, но Сергей отказался убивать. И Резник уехал. Бурчуладзе после его отъезда сам не свой стал. И в конце концов сказал, что Резник убьет Сабашова и что мы должны предупредить следователя. Сабашов, по словам Резника, должен был искать нас на одной из наших стоянок, где мы давно не появлялись. Мы отправились туда на лыжах. И когда уже подъезжали, услышали пальбу. А потом увидели, как уезжает машина Резника. А на снегу лежит человек. Борчуладзе к нему подошел. Это был Сабашов. Он был мертв. Мы решили, что ему уже ничем не поможешь. А через несколько дней я как-то утром услышал, что Сергей с кем-то разговаривает в той избушке. Это снова Резник приехал. Они жутко ругались. Бурчуладзе обвинял Резника в том, что тот убил Сабашова, и теперь следы этого убийства выведут на него, на Сергея. А Резник ему ответил, что все подозрения падут на Савельева, то есть на меня, потому что Сабашов был убит из моего ружья и моими патронами. Бурчуладзе рассверепел. Резник с трудом вырвался, и из его рук казалось, что Сергей его придушит. Они уже разошлись в разные стороны, и Резник собирался уезжать, а Сергей возвращался к дому. И тут раздался выстрел. Это стрелял Резник, а Бурчуладзе упал. — А зачем вы убегали от наших сотрудников, да еще и отстреливались? — спросил Турецкий. — Я уже плохо соображал, от кого убегаю. Просто понял, что следующим после Бурчуладза буду я. Меня уже подставили под убийство Сабашова, да и под Бурчуладзе тоже. Поэтому я был уверен, что меня тоже уберут. «И тогда вы решили прийти сюда?» — произнес Турецкий. «Нет. Тогда я пошел к Резнику. Если бы я пришел к вам, вы бы мне все равно не поверили». «А сейчас?» — спросил Турецкий. Савельев пожал плечами. «Сейчас у меня просто не осталось никакого выбора, особенно после Резника», — сказал штурман. «Чем же вас так Резник припер?» — усмехнулся Турецкий. «Я сам себя припер», — обреченно произнес Савельев и тихо добавил. «Это я» убил Резника. У Турецкого нервно дернулась губа. Хорошо, что Савельев этого не заметил. Я не хотел его убивать. Меня просто сдали нервы. От страха, от неопределенности. Хотел только сильно напугать, чтобы он, гнида, теперь тоже в страхе жил. Так же, как и я. Не хотел я убивать, понимаете? Я просто держал пистолет, хотел попугать, посмотреть, как он в падуче бьется от страха. Я не хотел убивать». Елена стояла у холодной стены, глядя прямо перед собой, отрешенная и независимая. Увидав Турецкого, спокойно взглянула на него, без вызова, но с достоинством. «Потрясающее у нее свойство — собираться в самые тяжелые моменты жизни», — с восхищением подумал Турецкий. «А вот в пустяках теряется. Но это чисто женское». Александр встал рядом с ней, также оперевшись спиной о стенку. «Ты меня простишь?» — наконец тихо спросил он и повернулся к ней, чтобы посмотреть в глаза. Она вопросительно взглянула на него. «Что еще?» произнесла она и голос ее дрогнул. Турецкий поспешил объяснить. «Ты свободна, можешь идти». Она усмехнулась. «Спасибо». Он услышал в ее голосе знакомые язвительные нотки. И больше ничего. Ни тени удивления, никаких расспросов. Елена спокойно собрала пакет с вещами и вышла из камеры. Турецкий шел за ней следом по коридору. «Я тебя отвезу». — сказал он, открывая ей дверь на улицу. — Нет, — твердо ответила Савельева. Турецкий все же вышел за ней на улицу и увидел там внука Сабашова. Юрка тут же подбежал к Савельевой, как будто бы ждал ее. — Елена Георгиевна, я вас провожу! — засуетился парень вокруг учительницы. Он взял из ее рук пакет, и они пошли вдвоем по улице. Турецкий долго смотрел им вслед. Уже ночью она сама позвонила в гостиницу. — Ты можешь сейчас срочно ко мне приехать? — Что случилось? — насторожился Турецкий. — Я не могу об этом по телефону. — Хорошо, сейчас еду. Турецкий с трудом поймал машину. Он мчался к Савельевой, пытаясь представить, что еще могло у нее или с ней произойти. Что это за женщина такая, которая просто притягивает к себе неприятности? Когда он вошел в ее квартиру, напряжение его достигло предела. Она молча кивнула ему в сторону спальни. Турецкий осторожно вошел туда, держа под плащом пистолет наготове, и быстро оглядел комнату. В спальне было пусто. Он повернулся к Елене и вопросительно взглянул на нее. «Поцелуй меня», — сказала она. Ш «Что?» — опешил турецкий. «Поцелуй меня», — повторила Елена. «Сумасшедшая!» — изумленно выдохнул Александр. Елена была абсолютно серьезна. Лишь кончики губ ее слегка подрагивали. Он прекрасно знал, когда такое бывало с ней, и хорошо помнил, что после этого случалось с ними. «Лена!» Остановил движение ее руки к своей шее Турецкий. «Я не... я не знаю...» Она властно освободила свою руку, обняла Турецкого и поцеловала в губы. «Все же она фантастическая женщина!» «Это было последнее, о чем внятно в ту ночь подумал Турецкий».